Глава 16 «Лерка, а если это очередная ловушка?» Лерка, прижав руки к груди, обеспокоенно посмотрела на меня. «Что-то мне так тревожно?» «Все может быть». Закинув любимую футболку в спортивную сумку, на секунду задумалась, ничего ли не забыла, а затем застегнула молнию. В этот раз, отправляясь в другой мир, я решила взять кое-что из того, что было мило моему сердцу. Личные вещи, планшет с фотографиями и книгами, косметичку и еще некоторые мелочи. «Что же делать, Лера?» Я обернулась на подругу. «Мне ничего не остается, как поверить Арсению на слово, и надеяться, что он не солгал мне и действительно является другом Германа». «А если нет?» Со слов Арсения Герман попал в беду, и я должна ему помочь. «Ты же понимаешь, что не пойти я не могу?» вопросительно посмотрела на ляльку. «Так зачем сеешь во мне сомнения, которых и так немало? Думаешь, мне не страшно? Да еще как! Но я себя не прощу, если поддамся страхом и не приду к порталу». «Прости». Подруга подошла ко мне и приобняла за плечи. «Просто я так за тебя переживаю. Вот бы как-нибудь проверить этого Арсения». «Как ты его проверишь?» Усмехнулась в ответ. «К сожалению, его истинные намерения станут понятны только тогда, когда мы окажемся в том мире». «Знаешь», — произнесла решительно Лялька, «я пойду с тобой. Вместе мы справимся с этими оборотнями обязательно». Я отрицательно покачала головой. «Нет. Во-первых, я никогда не позволю тебе рисковать собой. А во-вторых, думаю, Арсений не сможет нас провести двоих». Все-таки люди не так часто посещают тот мир. В-третьих, у тебя есть Олег. Скоро ваша свадьба. Подумай, как он отреагирует, если ты просто уйдешь из его жизни на неопределенный срок». «Ох...» Подруга вздохнула. «Ты, как всегда, права. Лерка, ты береги себя и помни о том, что я тебя всегда буду ждать». «Спасибо, подружка». Крепко обняла ее. «За квартирой присмотришь?» «Конечно. А что с работы решила?» Соворала начальнику, что заболела близкая родственница. Он повздыхал, поохал, но мое заяв Ответила я, бросив взгляд на часы, заметила. «Мне пора. Я с тобой. Провожу до места». Лялька стала быстро одеваться. «Надо ещё придумать легенду для Олега. Его явно удивит твой внезапный отъезд». «Скажи, что я уехала с Матвеем», — предложила я. «Мне кажется, это будет звучать довольно правдоподобно». «Точно», — согласилась Лялька. «А когда вернёшься, скажем, что ваши отношения не сложились». Подруга замолчала на полуслове а потом, подняв на меня взгляд, наполненный слезами, внезапно спросила. «Ты же вернёшься?» «Не знаю, родная, но надеюсь, что мы еще с тобой увидимся», честно ответила я, не желая лгать единственному близкому человеку. «Ох», вздохнула лялька, и в этот момент раздался звонок мобильного телефона. Оператор сообщил, что машина подъехала, и мы поспешили вниз. И вот здание администрации. Чтобы не привлекать к себе особого внимания, стали у подножья лестницы, делая вид, что о чем-то увлеченно болтаем. Со стороны, наверное, мы были похожи на двух знакомых, которые давно не виделись и встретились сейчас совершенно случайно. И теперь никак не могли наговориться. Если честно, я безумно нервничала и при каждом открытии двери невольно вздрагивала и оборачивалась. Сколько времени, поинтересовалась я у Ляльки, уже в который раз? Не нервничай, услышала в ответ. Мы просто приехали чуть раньше. Надо немного подождать. Время будто застыло, вздохнула в ответ. Когда же Арсений придёт? Когда ждёшь всегда так. Лялька легонько пожала мою руку. Лерка, всё будет в порядке, главное спокойствие. Где же его ещё взять? «Ты сильная и должна справиться». Подруга подбадривала меня как могла. Я была ей очень благодарна за поддержку. Даже одно ее присутствие придавало мне сил. Когда часы пробили 6 дверь в здании администрации в очередной раз открылась, и на крыльце появился Арсений с какой-то длинноволосой блондинкой под руку. Девушка была одета весьма странно и очень запоминающейся. Ярко-розовое малиновое пальто, платок на голове и темные очки, закрывающие половину лица. Пара на секунду замерла на пороге, а потом стала спускаться по лестнице. Поравнявшись с нами, Арсений шепнул «Идите за нами». А потом со своей спутницей он неспеша направился к пешеходному переходу, а затем к зданию кафе. Мы следовали за ним, но старались держаться чуть в стороне. «Лера, а что происходит?» — поинтересовалась у меня лялька. «Почему он так странно себя ведет?» «Не знаю», — пожала плечами. «Но, думаю, сейчас нам все расскажут». Когда мы вошли в кофейню, то сразу стали оглядываться в поисках Арсения. Он и его спутница сидели за самым неприметным столиком, который слегка закрывал огромный раскидистый цветок в большом горшке. Арсений жестом позвал нас, и мы незамедлительно подошли к нему. «Добрый вечер!» — поздоровалась я. «Здравствуйте, Валерия». Арсений приподнялся и поприветствовал нас. «Присаживайтесь». Мы сели на свободные стулья, и я представила ляльку. «А это моя подруга близкая. Она в курсе того, что со мной произошло и куда я отправляюсь». «Рад знакомству». Арсений кивнул. «Думаю, ваша подруга поможет нам». «Чем?» Удивилась Лялька. Чуть позже расскажу. арсения что происходит?» Поинтересовалась я. «Что за странная конспирация?» «Валерия, я же говорил, что вас ищут недруги Германа. Поэтому ваше возвращение нужно сохранить в тайне, по крайней мере, до тех пор, пока он не возьмет своего волка под контроль и вновь не обретет силу и власть. Поэтому я придумал одну хитрость. Кстати, познакомьтесь». Арсений посмотрел на свою спутницу. «Это моя помощница Алика». Девушка улыбнулась. «Очень приятно познакомиться». Кивнула в ответ. «Мой план довольно прост. Сейчас вы, Валерия, и моя помощница поменяете с верхней одеждой, а затем мы идем к порталу. Алика сегодня переночует в гостинице, и я вернусь за ней завтра. Вы поможете ей сориентироваться в городе?» Он вопросительно посмотрел на Ляльку. «Конечно». Лялька кивнула. «Вы думаете, никто не заметит подмены?» Поинтересовалась я. «Думаю, нет». Он улыбнулся. Алику толком не запомнили, в отличие от ее необычной яркой одежды. «А мой аромат?» Арсений вытащил из кармана небольшой флакончик. Поймав мой недоуменный взгляд, он пояснил. «Это сок Ахры. Вы же знаете, как он действует на оборотней». Я кивнула. «Надеюсь, что у нас всё получится». Арсений посмотрел на часы. «А теперь идите, переодевайтесь. У нас не так много времени». Мы с Аликой направились в дамскую комнату. Пальто было мне немножко великовато, но село по фигуре. Платок, очки. Я сама себя не узнавала в зеркале. «Отлично», — оценила мой облик Алика. Никто не догадается, что вы — это не я. А теперь вылейте на себя сок Ахры. Через несколько мгновений помощница арсении начала ко мне тщательно принюхиваться, а потом вынесла вердикт. Я не чувствую вашего аромата. Вы стали для меня безликой, в некотором роде невидимкой. Думаю, у нас все получится. Алика осторожно поинтересовалась я. А как там Герман? Вы знаете о нем хоть что-то? Плохо. Она вздохнула. Он перестал контролировать зверя. И теперь территория стаи белых представляет собой мертвую долину. Никто не в силах заставить Германа вспомнить, кто он. «Но думаю, вам это удастся». «Спасибо за помощь». Поблагодарила я девушку. «Не за что». Она улыбнулась. «Главное, чтобы всё получилось». Когда мы подошли к столику, Лялька присвистнула. «Ты сама на себя не похожа, Лерка». «Так это же замечательно». Арсений поднялся и посмотрел на свою помощницу. «Завтра в шесть жди меня у здания. Я приду за тобой». «Хорошо», — кивнула она. «Валерия, нам пора». «Лялька». Я посмотрела на неё. «Отвези Алику ко мне. Пусть переночует там. А завтра сможешь проводить ее к зданию администрации?» «Конечно. Спасибо». Лялька встала и крепко обняла меня. «Удачи тебе, родная. Пусть все получится». Я очень волновалась, но все прошло весьма быстро. В здании администрации охранник проводил нас к порталу. Один шаг, и мы оказались в другом мире. Арсений подставил мне локоть, и как только я взяла его под руку, быстро повел меня к выходу. Охранники не обратили на нас никакого внимания». Мы спустились по лестнице и направились к выходу из парка. Мне ещё издалека бросились в глаза несколько автомобилей с тонированными стёклами, припаркованные вдоль тротуара. Невольно замедлила шаг, чувствуя безумный страх. В голове билась только одна мысль. «Неужели мой спутник обманул меня?» Арсений, заметив мою нервозность, приостановился и, глядя мне в глаза, спокойно и уверенно произнёс. «Валерия, вам нечего бояться. Поверьте, я ваш друг и никому не позволю вас обидеть». «Вы теперь самое ценное, что есть в моей жизни». «В смысле? Вы о чем?» «Все узнаете в свое время. А сейчас нам надо поторопиться. Мои люди проводят нас до на территории стаи белых». Мне ничего не оставалось, как поверить Арсению. Я смотрела в окно автомобиля и не могла поверить своим глазам. Вокруг были тонны снега, формирующие снежный эпический коридор по обе стороны дороги. Я никогда не видела ничего подобного. Наш внедорожник едва пробирался через сугробы. «Сила Германа велика!» Арсений вздохнул. «Дорогу чистят два раза в день, но техника не справляется. Все вокруг покрыто снегом и льдом». «Это ужасно!» — пробормотала я. В этот момент мы выскочили из снежного коридора, я увидела водопад. Вернее, сейчас это было совсем другое место. Повсюду был лед. Глыбы льда. Огромные, мощные, пугающие, безжизненные. «Я очень надеюсь, что с вашим появлением все изменится». В голосе Арсения звенели нотки надежды. «Потому что, если нет, клан белых просто погибнет. Ведь каждый волк зависит от вожака, и все чувствуют его боль и отчаяние». Я молча слушала своего собеседника и вспоминала, как я попала в этот мир. Нельзя отрицать того факта, что Герман по своей натуре был диктатором. Привык к полнейшему повиновению, и с ним мне будет нелегко. Но без него еще хуже». И сейчас вы не поверите, но я была рада, что жизнь дала мне еще один шанс. Некогда уютный красивый поселок превратился в выставку ледовых фигур. Вдоль дорог стояли обледеневшие машины. Деревья почернели, и было понятно, в них не осталось жизни. А пустынные заснеженные улицы навивали тоску и отчаяние. Многие дома оказались заколочены, в том числе и особняк Эльвиры. Выпросительно посмотрела на Арсения и тут же получила ответ. Из-за постоянного холода и лютых ветров жить здесь стало невыносимо. Многие жители клана, особенно у кого есть дети, уехали к родственникам или в ближайший город. Остались лишь самые преданные волки, которые не смогли покинуть своего вожака. Я подошла к дому Германа и остановилась у калитки. Территория не выглядела заброшенной. Дорожки были почищены, крыльцо обметено, а самое главное, над трубой поднимался белый дым. Войдя во двор, быстро взбежала по ступенькам и вошла на веранду, а затем прошла дальше. «Герман!» — крикнула я, надеясь, что застану волка дома. «Герман!» На мой крик из глубины особняка выскочила Виктория. Увидев меня, она замерла и выронила из рук какую-то чашку. Тоска в ее глазах сменилась радостью, а потом воскликнула. «Хвала, Луне, вы вернулись!» Во взгляде женщины появилась надежда. «Валерия, откуда? Какое же счастье, что вы вернулись!» Внезапно она склонила голову в почтительном поклоне. «Альфа Арсений, приветствую вас!» Обернувшись, чуть прищурилась. «Значит, вы тоже Альфа?» «Да», — кивнул он. Но говорить себе не стал, опасаясь напугать. «Знаете, вот мне все равно, Альфа или нет. Главное, что вы оказались честным оборотнем. Больше всего я опасалась, что вы обманете меня», призналась я. А потом посмотрела на Викторию. «А где Герман?» «Ох». Женщина вздохнула. «Я его не видела уже больше недели. Думаю, он где-то у озера. В последнее время снежные бури приходят только со стороны леса». «В смысле не видели больше недели?» Изумленно посмотрела на женщину. «Сейчас Альфа редко появляется в поселке». «Валерия, я же вам говорил, что Герман позволил своей второй сущности вырваться из-под контроля. Волк потерял пару, тебя, и теперь сходит с ума. Именно поэтому здесь все в таком состоянии», — мягко пояснил Арсений. «Но скоро все изменится, я уверен». «Так, надо найти Германа». «Немедленно», — решительно направилась к двери, но Виктория остановила меня. «Валерия, ваш аромат, он изменился, вернее пропал». «Это Ахра», — пояснила я. Лучше дождаться, когда действие сока травы пройдет. Так будет проще найти Германа. Вернее, думаю, он сам придет. Хорошо, согласилась я. Арсений поставил мою сумку на пол и внимательно посмотрел на меня. В этом доме вы в безопасности. Я вернусь завтра. Мои люди будут охранять поселок. Так что о чужаках можно не беспокоиться. Отдыхайте, набирайте сил. Спасибо вам за все. До завтра. Коротко попрощавшись, он покинул дом. Когда мы остались одни, Виктория предложила. Может, чаю? «Было бы неплохо», — улыбнулась в ответ. «Но сначала схожу в душ. Надо смыть сокахры». «Хорошая идея. Ваша комната ждёт вас». «Виктория, давайте перейдём на ты», — предложила я. «Думаю, общаться так будет намного удобнее». «Я не против», — улыбнулась женщина. «Пойду готовить чай». Подхватив сумку, стала подниматься и тут услышала. «Как же хорошо, что ты вернулась. Теперь этот дом вновь наполнится счастьем». Чуть позже, за чашкой чая, я рассказала виктории что со мной произошло в тот день, когда мне пришлось вернуться. Женщина охала, вздыхала, возмущалась, и я с трудом ее успокоила. А потом она стала рассказывать, что случилось за время моего отсутствия. «Ох, деточка, здесь такое было!» Дарина солгала Герману, сказав, что ты ушла одна. «Первая мысль, которая пришла на ум, — твое бегство». альфа помчался в центр портального перемещения, и охранники у входа рассказали об инциденте, случившемся несколько часов назад. «Стало понятно, что ты вернулась в свой мир, вот только путь перехода, к сожалению, отследить невозможно». Герман был в ярости. Он вызвал Давида на поединок, из которого вышел победителем. К этому времени выяснилось по уличным камерам, что в парк-то пришла не одна. После разговора с барменом стало понятно, что Дарина – непосредственная участница. К сожалению, эта девушка оказалась змеей, которую Герман пригрел у себя на груди. Она уже давным-давно продала Альфу и стаю и сливала важную информацию Давиду, который пообещал, что после разорения компании Германа она станет во главе одного из филиалов «Бурых». А еще ее услуги весьма щедро оплачивались, но теперь деньги ей не пригодятся. Почему? Потому что ее наказали по законам оборотней. Она женщина, и на поединок ее вызвать нельзя. Но вот наказание Дарина не избежала. Ее, как предательницу, выслали на край страны, на остров, где такие, как она, работают на благо нашего мира за чашку супа. Больше среди честных волков ей нет места. Ни один альфа не даст ей покровительства и не примет в стаю. Жить ей до конца своих лет в ссылке. «Какое страшное наказание!» — вздохнула я. «Добрая ты, Валерия! А вот она тебя не пожалела! Впрочем, как и Германа. По заслугам она получила. По заслугам!» Я осторожно спустилась к озеру, пробираясь через сугробы, то и дело проваливаясь в снег. Идти было очень сложно, и даже маленькая лопата, которой я себе расчищала, путь не помогала. Если честно, я уже пожалела, что попросила Арсения не ходить со мной, а остаться в доме. Просто немного поразмыслив, мне в голову пришла мысль о том, что, учуяв рядом со мной чужака, волк Германа может повести себя довольно агрессивно. Когда я поделилась размышлениями с Викторией, она согласилась с моими выводами. И немного посовещавшись, было принято решение, что мне нужно идти одной. И вот я у озера. «Герман, ты слышишь меня? Герман!» Мой голос эхом разлетался по округе, отражаясь от обледеневших елей. «Герман!» Понимая, что волка у озера нет, направилась к деревьям. Лес казался мёртвым. Такой зловещей тишины я давно не слышала. Шаг ещё один. Затем нас сломался. И я по пояс провалилась в сугроб, из которого еле выбралась. «Герман, зараза, ты где?» Разозлилась, выкарабкиваясь из снежного плена. Но естественно, что мне никто так и не ответил. Почему-то мне казалось, что я найду волка где-то поблизости. Но вы чем дальше я шла, тем только увеличивалось количество снега. И каждый шаг давался с большим трудом. Я очень замерзла и устала. Душу охватило отчаяние, а в голову закралась мысль о том, что я могла опоздать. Ни одно живое существо не выживет в этом ледяном царстве смерти. А если... Задумавшись, я не заметила, что нас под ногами довольно тонкий и при очередном шаге провалилась в снежную ловушку, соднив ладони о ледяную корку. Усталость и страх вылились слезами. Горько рыдая в голос, я выбиралась из снежной ловушки и звала Германа, то умоляя его прийти, то ругая на всевозможный манер, применяя весьма недобрые слова. И вот когда я все-таки выбралась, услышала грозное рычание. Обернувшись, увидела худого, потрепанного, облезлого волка, которого бы в жизни не узнала, если не его удивительные голубые морозные миндалевидные глаза со зрачками чернильного цвета. «Герман!» — всхлипнула я. «Герман!» Волк в ответ зарычал, как-то грозно и немного недовольна, мол, зачем нарушила мое уединение? «Ты что, меня не узнаешь?» Я встала с колен и начала отряхивать снег, в котором была с ног до головы. «Совсем он полоумил?» Внезапно волчара стал принюхиваться, а потом и вовсе помчался ко мне. Я и яхнуть не успела, как вновь оказалась на снегу, а белый худющий альфа облизывал шершавым языком моё лицо и щёки, тем самым проявляя радость от нашей встречи. «Да подожди ты! Герман, успокойся!» «Ай, зараза!» Я невольно хлопнула волка по загривку, когда он попытался меня укусить в районе шеи. «Сейчас кто-то получит!» «Ишь, чего удумал?» Волк растянулся рядом со мной, виляя длинным хвостом из стороны в сторону, совершенно забыв, что он, в принципе, грозный самец, а не домашняя плюшевая комнатная собачка. «Герман!» — протянула я. «Так холодно!» «Может, пойдем домой?» Волк покосился на меня, а потом перевел взгляд в сторону леса. «Ты хочешь сказать, что я зря пришла?» — посмотрела волку в глаза и твердо произнесла. «Ты замечательный и очень красивый, но любить я тебя могу только в человеческом виде». «Поэтому решай, или ты со мной, или мне придется вернуться в свой мир». Волк задумчиво смотрел на меня, а когда я встала, попытался цапнуть за сапог. «Я не шучу. Герман, ты, конечно, бесконечный эгоист, просто у нас не будет. Мы оба лидеры, и над отношениями нам придется немало работать, чтобы прийти к единому знаменателю. Я готова, а ты?» Достав из рюкзака халат и тапочки, положила их на снег. «Решай, или мы дальше идем вместе, или я одна». Больше ничего не сказав, направилась в сторону дома, надеясь, что Герман догонит. Но чуда не случилось. Виктория и Арсений встретили меня на крыльце и почти в унисон задали один и тот же вопрос. «Нашла?» «Нашла», — вздохнула я. Но Герман со мной не пошёл. «Знаете, мне кажется, что с истинной парой вышла какая-то ошибка». «Не может быть», — охнула Виктория. «Давайте подождём». «Всё это бесполезно», — едва не плача выдохнула я и посмотрела на Арсения. «Вы не могли бы меня сегодня проводить в мой мир? Мне здесь делать больше нечего». «Лерка, с ума сошла?» Послышался голос Германа за спиной. Резко обернувшись, увидела мужчину, которому удалось растопить мое сердце. Выглядел он так себе. Лохматый, небритый и худой, а про синяки под глазами и говорить нечего. Сбежав по ступенькам, бросилась к нему и почти сразу оказалась в крепких и надежных объятиях. Зажмурившись, затаила дыхание, наслаждаясь своим счастьем.